Глава 2. Через час быстрого марша вдоль железнодорожных путей от Волкова вглубь прибежал посыльный. "Товарищ младший лейтенант", запахавшись, подскочил он к взводному. "Впереди слышно выстрелы, словно идёт бой". "Сержант приказал немедленно доложить вам. Что ж за напасть такая?" Луценко сплюнул себе под ноги. Приказав взводу приготовиться, он спешно повёл его в сторону стрельбы, которая с каждой сотней пройденных метров слышалась всё отчетливей. Как думаешь, политрук? Луценко бежал, растёгнув верхнюю пуговицу гимнастёрки. Это тот самый немецкий десант, про который говорили железнодорожники. Да чёрт его знает. Я в этой кутерьме совсем запутался. Тяжело дыша отвечал тот: "На месте разберёмся". Между тем стрельба понемногу стала затихать. Кое-где еще раздавались редкие выстрелы, но после каждого из них над лесом эхом доносилось чье-то мощное ругательство. «Вроде по-нашему матеряться!» Задыхаясь от бега, Тимофей вопросительно взглянул на Ивана. «Так это, может, и не немец орет? Нарочно не придумаешь. В одном месте и в одно время два десанта. Один наш, другой германский!» «Ну-ка, тихо мне!» — прикрикнул на них Луценко. «Соблюдаем тишину!» Остановившись, он приказал взводу развернуться в цепь. Вскинув оружие на изготовку, десантники не спеша двинулись дальше, готовые к любым неожиданностям. "Стоять!" «Стоять раззвучало как гром с небес. Иван от неожиданности едва не нажал на курок. Из-за кустов лещины показалась высокая фигура командира роты, лейтенанта Козла Петра Григорьевича. Он махал руками, приказывая остановиться. "Где старший?" Здесь я, товарищ лейтенант Луценко вышел вперёд. Тормози своих. Ротный выглядел уставшим и расстроенным. Собирай всех вместе. А что случилось? Кто стрелял? Командир взвода пристально посмотрел на Петра Григорьевича. То, кто? Где пикто? нервно выругался тот. Выполняй приказ, всех собрать здесь. Так что случилось? настойчиво переспросил Луценко. Засунув пистолет в кобуру, он не стал её застёгивать. Козёл заметил это и подошёл поближе. Местный стребительный отряд принял нас за немецкий десант и вступил в бой, вызвав резервы. Мы в свою очередь решили, что нас выбросили в немецкий тыл прямо на гитлеровцев. Вот и давай в ответ куполить. Только недавно разобрались, кто есть кто. Солоп с комиссаром сейчас у этих колхозников с берданками договаривается, не зная, как у них, у нас вострекову грудь в щепке разнесли или фара ранила. Бред какой-то. Ротный нервно взглянул на Луценко. Вы сами-то откуда идёте? Экцессы были в дороге. Ну, едва водокачку и рельсы не взорвали. Так всё нормально. Луценко застегнул кабуру. Ничего не понимаю. Мы ж первым эшелоном летели. Вроде нормально всё было, если не считать пальбы над броварями. Вам как досталось? спросил ротный и не дожидаясь ответа, продолжил. Туманище это как назло, ни изгинь видно. Тем не менее нормально приземлились. Даже тюки с оружием успели подобрать, и вдруг стрельба началась. Заняли оборону, стали отстреливаться и потихоньку отходить в лес. Через полчаса Солоп прибежал с группой, злой как собака. Давай всех матом крыть. С другой стороны тоже ругается ещё похлеще. Кое-как договорились огонь прекратить. Комбат по отправку белую в руку и с комиссаром туда узнавать что да как. Потом вернулся ещё злее, чем был. колхозники, говорит, не верят, что мы не немцы. Дороги все перекрыли, почти окружили нас. Не воевать же с ними. Сейчас опять туда пошёл с документами. Так что, Луценко, собирай своих бойцов в кучу, прикажи оружие на предохранитель поставить, будем ждать, что там Пётр Тихонович нарешает. Бойцы, разгорячённые тяжёлым маршем, уселись под дереве, отгоняя слетевшихся на запах пота слепней. Куда ни кинь, всюду клин. Ругался Саша по лещу. «Что за невезуха?» «Я говорил, вот до чего спешка доводит!» «Лифар в другом самолете летел!» «Только вчера вечером вместе кашу жрали, а теперь его какой-то ополченец подстрелил на ровном месте!» «Да заткнись ты!» Иван откинулся спиной на ствол сосны. «И так тошно! Ты еще тут нервы дергаешь!» Через полчаса раздался голос комбата. «Батальон, стройся!» Прорал он голосом, не сулящим ничего хорошего. Выцы знали этот тон. Так Солоб кричал в период сильного раздражения, когда происходило что-то совсем неприятное, заставляющее выходить из себя, хоть это бывало довольно редко. Выстреев подчинённых комбата вышел на середину. Рядом с ним находилось несколько человек из истребительного батальона в гражданской одежде, с метами и кепками на головах. Недоверчиво осматривая стоящих перед ними бойцов, они держали в руках старые потёртые винтовки, видимо, выпущенные ещё при царе Горохе. Разосадованный комбат приказал выделить людей для поиска разрозненных групп десантников. В помощь им придавались местные ополченцы и несколько полутораков. Также батальону было велено на месте дожидаться прихода машин, которые отвезут всех в Мозырь. При этом оружие необходимо было погрузить в отдельный транспорт, в котором поедутся провожающие из местных раненого красноармейца Лифара вместе с погибшим младшим сержантом Востряковым. К этому времени на отдельном автомобиле увезли в госпиталь. Ну вот, разоружили на сколхозничке, шепнул Ивану Сашка. Позорище это какое. Отставить разговорчики, рявкнул Солов. Ещё один писки строя, и кто-то сразу уедет на гауп в вахту. Через несколько часов томительного ожидания, погрузив в прибывшие грузовики, десантников увезли в столицу Полесской области – город Мозырь, разбросанный на крутых холмах рядом с величавой спокойной Припятью. Высадили на территории кафедрального собора, который уже шесть лет являлся тюрьмой НКВД, дополнив свою историю тысячами трагических судеб местных жителей, превратившись в страшное место. Заключённые к этому времени были эвакуированы, поэтому десантникам нашлось место. Правда, камеры не стали закрывать, запретили только покидать территорию Кюримы, на всякий случай выставив вооружённую охрану. Руководство города позаботилось о питании и ночлеге, что было уже само по себе неплохо. Тем временем в отошении батальона началась проверка. Мозарское начальство не могло поверить в то, что большая группа вооружённых людей оказалась на их территории по ошибке. Так как числились они на одном фронте, а оказались на территории другого, разборка грозила затянуться. Настроение у всех было подавленное. Ещё бы, летели воевать с врагами и вдруг оказались пленниками своих же. К тому же понесли первые потери. Время тянулось медленно, словно кто-то невидимый и всемогущий придумал изощрённую пытку для тех, кто сейчас оказался в этом не приветливом месте. Иван пробовал спать, усевшись прямо на брусчатку теремного двора и прислонившись спиной к нагретой стене собора, но ничего не получалось. Мысли с сумбурным ходом перебивали всё, оставляя бодрствовать накопленную усталость. Чёрт возьми, даже почитать нечего, возмущался Гришка, крепко сложенный брюнет, служивший с Иваном в одном взводе. Гришка до армии успел закончить философский факультет одного из институтов Москвы. Его отец был действующим офицером Красной армии, поэтому Гришкино детство прошло в различных военных гарнизонах, в разных уголках огромной страны. Это существенно расширило кругозор юноши, а природная тяга к чтению и стремление к знаниям сделали его весьма эрудированным человеком. Да я здесь окончательно деградирую, продолжал окружаться Гришка, сидя рядом с Иваном. А я это, а я тоже, как это, градирую здесь. вторюй, его закадычный друг Фетька, такой же крепыш с большими залысинами на голове, не свойственными молодому возрасту. "Педенька, для того, чтобы деградировать, для начала развиться нужно", парировал его желание товарищ. "Ну уж, это не дурней некоторых", обиделся тот, косо глядя на Григория. "Говорят, противоположности притягиваются. Пожалуй, это было самое логичное объяснение крепкой дружбы таких непохожих друг на друга людей". В отличие от Гришки, Фёдор отличался туповатостью. Выросший в глухой деревне под Минском, он едва окончил 4 класса, с трудом научившись читать по слогам. И ещё тяжелее, ему удалось выучиться на тракториста. В этом Фёдору помог дядька, председатель местного колхоза, сумевший пропихнуть неродивого племянника в автотракторное училище, расположенное в райцентре. Сколько поросят отвёз он туда, замасливая начальство, даже сосчитать трудно. в оперативном случае не продержался бы племянник и одного месяца. Через год после получения заветных корочек Фёдор вернулся в родную деревню, где стал работать по специальности на только что полученной от государства машине. Тяги к работе, правда, ему было не занимать. Мог с сутками не вылезать из рычагов своего гусеничного чудовища. Поэтому дядька и расстроился, когда племяннику выпал срок отправляться в армию. Танкист и Федор не попал, по росту не прошел. Слишком уж тесно было ему на месте механика-водителя. «Ну как я этого дылду в танк впихну?» Негодовал офицер-танкист, прибывший в военкомат, набирать призывников в свою команду. «Да у него башка из люка торчать будет, а это по уставу запрещено. Дайте мне подобного, но пониже роста». Поэтому Феде светила прямая дорога в транспортную роту. Но и здесь он сумел учудить, не ответив ни на один заданный вопрос и едва не запоров двигатель единственного военкоматского трактора, на котором обучали группу ОСА Авиахима. «Уберите его с глаз моих!» — ругался другой купец, набиравший команду в артиллерийские войска. «Мне тягач нужен, чтобы орудия таскать, а не давить их. Этот болван мало того, что трактор угробит, так еще хорошо, если никого на тот свет не отправят. В результате оказался Фёдор в десанте на должности хлебореза. К Луценко в взвод он попал полгода назад, мудрившись каким-то образом так сильно провиниться на кухне, что при встрече с бывшим хлеборезом у начальника столовой начинал дёргаться глаз. Парашют нам в взводе Федя очень быстро сошёлся с Гришкой, признав его непреклонный авторитет как человека грамотного и бывалого. А грешкины рассказы о путешествиях на море или в горы сделали этот самый авторитет совершенно недосягаемым. С открытым ртом Фёдор слушал о солёной воде, гигантских штормовых волнах или снежных вершинах кавказских гор. Ему, выросшему на равнине среди небольших холмов и болотистых озёр с чёрной торфяной водой, не верилось, что где-то есть совсем другой мир с необычной природой. Разве у человека может быть всегда чёрная кожа? Искренне удивлялся парень, рассматривая в бригадной библиотеке книги с цветными иллюстрациями. Я во время уборочной так не загорал, как эти без штановные, тыкал он пальцем в изображение негров. Но тем не менее, в отличие от более тонкого, интеллигентного Гришки, Федя был силён своей мужицкой мудростью, впитанной с молоком матери земли, прошедшей через тяжёлый крестьянский труд. Фёдор каким-то образом удавалось сохранить то самое по-детски наивное восприятие мира, когда он кажется ярким, цветным, огромным, как никто другой Федя умел получать удовольствие от той красоты, которая давно стала незаметной обыденному человеческому взгляду. Несмотря на то, что Фёдор с Гришкой были закадычными друзьями, это не мешало им бесконечно шутить друг над другом, вызывая у невольных слушателей приступы гомерического смеха. Даже сам Солоп называл их весёлыми гусями, мурлыкая под нос старую детскую песенку про неразлучных птиц, живших у бабуси. За время пребывания в озводе Фёдору удалось совершить первый и до сегодняшнего дня единственный прыжок с парашютом. Этим событием он гордился особо, как самым большим достижением своей жизни. Гришка, имевший к этому времени на своём счету добрый десяток прыжков, не упускал возможности поддеть Федю, задавая ему в какой-нибудь неподходящий момент один и тот же вопрос. Так сколько у тебя прыжков, Федя? Один, гордо отвечал тот, не понимая, как этот хвилосов может постоянно забывать такую важную информацию. Посмеявшись над очередной гришкиной шуткой, десятники замолчали, думая о своём. Ну а что им оставалось делать? Только ждать. Командир батальона был крайне раздосадован. Ещё бы. Высадка парашютного десанта была проведена из рук вон плохо. Самолёты оказались не готовы к десантированию. Часть бойцов так и не смогла найти своего борта, расположенные хаотично по всему взлётному полю. В результате целых 75 человек, почти четверть батальона, не смогли вылететь и остались в Борисполе. Как оказалось, это было ещё полбеды среди общей череды свалившихся неудач. После взлета над броварами попали под обстрел своих же зениток, в результате которого осколком был ранен командир 5-й роты старший лейтенант Казуб. Еще в такое место, что не всякому покажешь. Хорошо, что кости не раздробило, а кровь своими силами смогли остановить. Пришлось его на борту оставить. Вот кого теперь на роту назначить? Взводные совсем молодые, не потянут, а других нет. Придется под свою опеку брать». Да и зенитчики, будь они неладны, сумели в ветрянку на самолете попасть, снайперы чертовы. Как-никак эта штука обеспечивала работу с самолетной рацией. Хлоп и все, куда дальше лететь в этой каше непонятно. А так как вошли в густую облачность, то воздушные машины, имеющие двигатель разной мощности, просто не смогли выдержать строй. Повезло, что столкновений в воздухе не было. В итоге десант мало того, что был выброшен не в указанном месте, так еще и на огромной площади почти 80 на 100 километров. К тому же транспортники не смогли нормально вернуться обратно, заплутав и разлетевшись по разным аэродромам. Один вообще сел в поле около Киева, и сейчас командование ломает голову, как его поднять обратно в воздух. В результате только на сбор личного состава у комбата ушла почти половина суток. Еще эти стычки с истребительными отрядами, которые на фоне общей паники вполне справедливо приняли спускающихся с неба парашютистов за вражеских диверсантов. И снова непредвиденные потери. Один убит, другой ранен, пришлось рисковать, лезть на рожон, чтобы остановить эту безумную перестрелку. А потом договариваться с командованием ополченцев, соглашаться на неприятные условия по фактическому разоружению батальона и сопровождению его в Мозырь под охраной. Что может быть унизительней? Боевая задача так и не была выполнена. Сроки сорваны. В довесок НКВДшники устроили проверку. Откуда, мол, да почему десант Юго-Западного фронта оказался на западном направлении? Хорошо, что дали возможность позвонить Гудкову. Тот, как узнал, что произошло, рал так, будто голым задом с разбегу на ежа прыгнул. «Если из-за всего того, что он выдал, убрать матерные слова, то только одни предлоги до местоимения останутся. Даже представить тяжело, что с пилотами будет, их точно по головке не погладят». Солоп тяжело вздохнул и приказал адъютанту немедленно собрать всех командиров и политруков, выстроив, не стал переносить свой негатив на невинных людей. «Товарищи, пока компетентные органы разбираются в нашей ситуации», Требую провести воспитательные беседы с личным составом и организовать занятия по физической подготовке, а также продолжить совершенствование навыков в диверсионно-разведывательной работе. Не надо давать личному составу бездельничать. Это только усугубит общий негативный настрой, а ведь скоро в бой. Поставленную задачу никто не отменял. Параллельно буду решать вопрос о переброске батальона при помощи автомобильного транспорта либо в район действий, либо домой в Борисполь. Если вопросов нет, разойдись. Правильно, командир. Одобре вот действия Петра Тихоновича, комиссар батальона, старший политрук Гаврилов. Нельзя, чтобы люди закисли. Я по своей линии вечером проведу занятия, постараюсь хоть немного отвлечь бойцов от глупых мыслей. В самое короткое время в кафедральном дворе стали раздаваться команды. Для батальона начиналась обычная повседневная жизнь. Одни на газоне играли в футбол, другие в тени забора штудировали наставления по стрелковому делу, третьи изучали постановку мин. «Снова не получится отоспаться», — ворчал Сашка Полищук. «Скорее бы на войну, там хоть не надо будет так выматываться. Лежи себе в засаде дожди фрица. Надоели эти занятия». «Да ладно!» — рассмеялся Тимоха. Выматываться ты там не будешь. Скоро эти дни с удовольствием вспоминать будешь. Не буду, насупился Сашка. Да замолчите вы, вмешался Иван. Как говорит Гришка, всё, что не делается, то не делается. Ходят слухи, что Гудков скоро приедет, вот тогда всем прилетит по полной. Да не дай Бог, шутя перекрестился Тимоха. Ребята рассмеялись, попадаться на глаза командиру бригады никто не хотел. Через пару дней Иван Потапович всё-таки появился в батальоне. Вместе с ним приехала часть тех, кто в общей суматохе не сумели найти свой самолёт. Они быстро повыпрыгивали из кузовов, сливаясь с товарищами. Шутки, смех летали в воздухе, словно не было никакого боевого десантирования, а так, небольшое развлечение, которое подошло к концу. Заслушав доклад Салоп, Гудков пообещал разобраться и потребовать сурового наказания лётным экипажам, возложив вину только на них. После этого полковник принялся решать вопрос со освобождением подчинённых из невольного заточения. Уже на следующий день утром 2 июля десантникам вернули сданное оружие, получив которое, они стали приводить его в порядок. Товарищ полковник пожаловался командиру бригады Комбат: "Не всё вернули. Целых 2 пулемёта, 11 винтовок и один пистолет спёрли. Строят наивные глазки и говорят, что ничего не видели, ничего не знают. Дескать, сколько приняли, столько и отдали". Но по глазам вижу, что врут. Повлияйте на них, хотя бы через военкомат или обком. Меня не слушают. Они хрен было в плен сдаваться, выругался Гудков. Разговаривал я с комендантом. Считай, что это плата за свободу батальона, а оружие не пропадёт, уйдёт истребителем. Им скоро свою землю придётся защищать. Вот и пригодится. Понял, Панур ответил Солоп. Мы ведь тоже не на прогулку идём. «Не дрей в капитан, через пару дней у немцев отберешь», — улыбнулся Гудков и, попрощавшись, уехал. Вечером нужно было очутиться в Борисполе, где началась работа по предстоящей переброске бригады на фронт под Житомир. К тому же, ближе к полуночи должны были состояться сеансы связи с диверсионными группами из состава бригады, заброшенными на территорию Западной Украины несколько дней назад. Пётр Тихонович в задумчивости прошёлся по территории. Везде кипела работа. Масло не жалей, тщательней протирай, отчитывал полищака старшина роты. Ты свой автомат несколько дней в руках не держал. Смотри, как он скучал, ржавые слёзы лил он. Рыжее пятно на ударнике. Чтобы через 5 минут всё было вычищено, лично проверю. Сам знаю, как надо, проворчал Сашка, когда старшина ушёл. Не гундойсь, пора бы привыкнуть. Не отвлекаясь, буркнул Иван, тщательно прочищая шомполом ствол винтовки. Вскоре раздался шум моторов, и вдоль улицы остановилось 10 автомашин. Построив батальон, Солов при резким окликом прервал весь шум. Бойцы замолчали, пристально глядя на комбата, который не спеша прогуливался вдоль строя, сопровождаемый комиссаром. Снова напомнив подчинённым о задаче, которую предстояло выполнять, Салоп объявил посадку, и уже через 15 минут колонна двинулась в сторону Азаричи, чтобы оттуда повернуть на северо-запад, ближе к месту запланированного лагеря. Ну, кажется, на этот раз точно доберёмся, подумал Иван, трясясь в жёстком кузове. Надо же, всё как в русской пословице: первый блин комом. Ничего, скоро научимся, может быть, поправил он себя.